Глава тридцать пятая Всегда есть еще кое-что, как бы тщательно я ни планировала. Неважно, сколько деталей на месте, всегда есть еще кое-что. Отомстить кому-то на самом деле — Довольно легко. Намного труднее раскрыть всю правду, пока ты это делаешь. Возможно, было бы умнее просто отомстить и тихо отойти. Но я хочу, чтобы весь Бирмингем знал монстров, живущих среди них. Я хочу выставить на показ мерзкие делишки всех причастных. Чтобы это сделать, нужны доказательства. Гипотезы и слухи не годятся. У меня должны быть реальные доказательства. Пытаясь поймать дьявола, необходимо ознакомиться с его поведением, изучить его «модус operandi, как бы сказала полиция. Я знаю, что дьявол в центре этой паутины зла принял меры, чтобы защитить себя, застраховался, так сказать. Но теперь у меня тоже есть эта страховка. Страховка и есть доказательства. Очень хорошее доказательство. Я улыбаюсь и кладу руку на живот, потому что ребенок во мне шевелится. Доказательство стало неожиданной находкой и принесло большую ясность в то, что делать дальше. Тонкая настройка. Конечно, любые изменения требуют дополнительных шагов и времени, но я справлюсь. Очень скоро все закончится.